Глава 29. Двухколесный экипаж герцога повернул на залитую лунным светом дорогу в Лондон, и Хелен еле удержала равновесие, вжавшись подошвами сапог в пол кареты. Она стиснула поручень левой рукой и придержала шляпу правой. Лошади мчались с утроенной скоростью, подгоняемой Сельбурном, и ветер свистел у Хелен в ушах, угрожая сдуть с головы цилиндр. Сам герцог благоразумно снял шляпу и запихнул в нишу для ног. Очевидно, Сельбурну уже приходилось нестись на всех парах. Хелен невольно восхитилась его талантом возницы. Герцог уверенно вел галопом четверку каурах лошадей, крепко держа в руках поводья, и вид у него был сосредоточенный. Тяжело гремели подковы, скрипели колеса, звенело упряжь, экипаж то и дело подпрыгивал на неровной дороге, и разговаривать было невозможно. Не то чтобы Хелен пыталась заговорить, она не смела отвлекать сосредоточенного Сельбурна. Кроме того, ей предстояло надо многим поразмыслить по дороге в Лондон. У Альбурн-Грин они обогнали экипаж леди Маргарет. Мистер Хаммонд сидел рядом с возницей, подавшись вперед всем телом, словно надеясь таким образом ускорить ход кареты. Он помахал Хелен рукой и попросил возницу поспешить, но четверка герцога быстро оставила их позади. В полумраке замерцало серебряное пятно, освещенное холодной луной. Еще один экипаж. После заставы «Хикстед» они проехали уже три таких. Четвертым оказалась изящная городская карета, и они чуть не столкнулись на повороте. Герцог еле слышно ругнулся, но больше никак не отреагировал на произошедшее и снова стал подгонять лошадей. Хелен обернулась и разглядела в облаке пыли, как серебристая карета остановилась, и возница поднялся во весь рост, возмущенно крича, но его крики терялись в окружающем шуме. «Подъезжаем к заставе Уорнинглит!» — крикнул герцог, не сводя глаз с дороги. «Этой четверки нам хватит до Кроули! Там сменим лошадей!» Какой-то идущий навстречу экипаж заметил их яркие лампы и медленно повернул направо. Это была городская карета, большая, отделанная серебром. Даже странно, как часто они встречались им на пути. Хелен вжалась в сиденье, и экипаж герцога выехал на широкую прямую дорогу. Сбоку промелькнула табличка «До Лондона 36 миль». «Еще так далеко». Смотритель на станции Хигстед доложил, что лорд Карлстон в самом деле здесь проезжал и очень спешил, А вот никого похожего на Пайка или Стокса он не видел. Вероятно, они поехали по Какфилд-Роуд. Возница еще одного проезжающего мимо экипажа решил не рисковать и остановился. Из окна выглянула изумленная дама в шляпке с пером. Хелен увидела ее лишь мельком. Всего через несколько секунд и дама, и экипаж остались далеко позади. Смотритель заставы Уорнинглит поведал им то же самое, что и работник на станции Хикстед. «А как же? Лорд Карлстон тут был, сэр». Он прищурился. «И часу не прошло. Прозевать-то я его не мог. Слуга крупный такой, темнокожий, с рисунками какими-то на лице. Все звал его по имени». Без сомнения, это был Куин. Он позаботился о том, чтобы они не потеряли след графа. «И часу не прошло. Это как давно», — уточнила Хелен. Смотритель задумчиво вздохнул. «Ну вот, чуть меньше часа». «А остальные двое?» — спросила Хелен, протягивая мужчине монеты. «Высокие, худые. Один из них — кудрявый блондин». «Нет, таких не видел». Смотритель пересчитал монеты и выдал Хелен билет. «Вас с ним и через Кроули пропустят, сэр. Вы в гонке, что ли, участвуете?» «Да», — кивнул герцог. «Открывайте ворота». Когда они достигли Кроули, небо уже окрасилось в розоватые предрассветные тона, Лошади сильно утомились, и из каурых стали темно-коричневыми от дорожной пыли и пота. Герцог перевел их на неспешную рысь у гостиницы «Восходящее солнце», вытянувшегося на целый квартал здания со множеством окон и громадной черно-белой вывеской, гласившей «почтовая станция» и «извозчичий двор». От дороги гостиницу отделял аккуратный белый забор. У входа стояла пустая городская карета – И Возница вместе со старым конюхом осматривали копыта одного из коней. Они подняли голову, услышав шум колес. Герцог ловко остановил экипаж прямо за каретой. «Робби!» — крикнул пожилой конюх через плечо. «Там его милость, герцог Сельбурнский! С четверкой!» Из арки, ведущей в конюшне, вышел молодой конюх. Он подбежал к экипажу и приподнял шляпу. «Ваша милость!» Серая четверка готова размяться, Робби? спросил Сельбурн. Парень широко улыбнулся. Им не терпится, ваша милость. Герцог повернулся к Хелен. Закажете нам выпить. Мы задержимся на станции по меньшей мере на несколько минут. Хелен положила цилиндр на сиденье и спустилась на мощенную булыжником дорогу. Там девушка потянулась и тяжело вздохнула. Мышцы затекли. Герцог искусно повел экипаж под узкую арку, и старший конюх проводил его восхищенным взглядом. «Я осмотрю упряжь, сказал возница и махнул на копыта лошади. «Вы тут справитесь?» «А как же», — ответил престарелый конюх и достал напильник из кармана кожаного фартука. «Я это быстренько». Возница отправился к двум лошадям в первом ряду, чтобы проверить упряж. Дверь гостиницы распахнулась, и к Хелен подошел официант. «Вам с герцогом подать напитки, сэр?» спросил он. «Кларет, ром, эль?» У Хелен давно пересохло в горле, и ей казалось, будто она проглотила горсть насекомых. Ей отчаянно хотелось выпить стакан кислого лимонаду, но мистер Эмберли и герцог Сельбурнский не стали бы заказывать этот легкий напиток. «Эль», — попросила она. Официант, поклонившись, поспешил обратно в гостиницу. Хелен подошла к старому конюху, Он поднял голову и приподнял серую шляпу. «Сэр?» «Трещина на копыте?» «То и есть, но дело невеликое. Сегодня на дороге много экипажей», — заметила Хелен. «Вы знаете, как выглядит лорд Карлстон?» «Еще бы! Недавно на гнедых проезжал. Сам не свой был, будто дьяволом ему в глотку впился». «В смысле? Обычно он без слова доброго нас не оставит, а в этот раз злой был». «Метался туда-сюда. Наклюкался, видно, знатно». Печальное описание. Краем глаза Хелен заметила, как Сельбурн выходит из арки. У входа в гостиницу раздались громкие женские голоса. Официант приоткрыл дверь, и на улицу вышли три дамы в вечерних нарядах и один джентльмен, и направились к городской карете. По спине Хелен пробежали мурашки, когда она заметила знакомые пышные силуэты — Мгновение спустя она услышала громкий возглас Мопс Бромптон. «Та четверка была ужасной! Меня трясло во все стороны! Надеюсь, эти лучше подобраны!» Сердце Хелен ёкнуло. Мопс вместе с матерью возвращались с бала Оливеров. «Боже, если ее узнают, увидят в компании герцога в мужском наряде!» Хелен тревожно огляделась. Путь к белому забору загораживали четыре лошади, запряженные в карету. А Карке старый конюх, склонившийся над треснувшим копытом коня. Мопс всего в нескольких футах от нее, а цилиндр остался в экипаже, и лицо прикрыть абсолютно нечем. Лучше всего податься в арку. Хелен отвернулась от Мопс и поспешила мимо старого конюха. Конь испугался резкого движения и взбрыкнул, вырвав копыта из рук бедняги. Он отпрыгнул назад и переградил Хелен дорогу. Конь легнул одной ногой сиденья возницы, а другой — бедро Хелен. Девушка покачнулась, и испуганные лица мопс и ее спутников расплылись перед глазами. Хелен рухнула на четвереньки и ахнула. Падение принесло куда больше боли, чем удар копытом. Она машинально откатилась подальше от лошадей и скрипа копыта булыжник. «Хелен!» — воскликнул Сельбурн и побежал к ней. Он подхватил ее за руки и поднял с земли. «Вы в порядке, Хелен?» Острая боль улеглась, и в ту же минуту Мопс изумленно ахнула. «О, нет!» Она услышала имя Хелен, причем использованное без титула. «Уходим скорее!» Прошипела Хелен и схватила герцога за предплечье. Потрясенный Сельбурн помог ей выпрямиться. «Ради бога, позовите еще одного конюха!» Взмолилась леди Денвик, наблюдая за тем, как возница и пожилой конюх успокаивают лошадей. Внимание переключилось на карету и взбесившуюся четверку лошадей. Прекрасная возможность сбежать. Хелен прихрамывая шагнула в сторону, а герцог поддержал ее за руку. «Леди Хелен?» — позвала Мопс. Хелен сгорбилась и промолчала, но Мопс так легко не сдавалась. Она забежала вперед и всмотрелась в лицо мистера Эмберли. «Это вы, не так ли?» «Как же я сразу не узнала!» Мопс повернулась к герцогу, широко распахнув глаза. Ваша милость! Она исполнила реверанс и перевела взгляд Сельбурна на Хелен и обратно, а затем понимающе кивнула: Господи, боже мой, вы тайно обручились? Потрясающе! Леди Денвик отвернулась от экипажа и сильнее обычного выпучила свои большие глаза. Что-что ты сказала, Элизабет? пожилая дама уставилась на Хелен и в ужасе ахнула. «Леди Хелен!» Тут она перевела взгляд на герцога, сжимающего руку Хелен, слегка поклонилась и неодобрительно произнесла. «Ваша милость!» «Вам больно, леди Хелен?» — спросила Мопс. «Вовсе нет, я сама виновата». «Ах, вот оно что! Это леди Хелен Рексел!» Объявила спутница обеих Бромптон, худая дама с орлиным носом, девчачими кудряшками и выражением порока на лице. Она наклонилась к джентльмену, вероятно, своему супругу, и жарко прошептала «Племянница Виконта Пенуарта». Потом окинула Хелен любопытным взглядом и добавила «Смотри, Элбридж, ее ноги все напоказ!» Джентльмен, поджав губы, поднес монокль к глазам. «Действительно», — сухо произнес он. «Распутная девка!» «Вся в мать!» — хмыкнула дама. Хелен зажмурилась. «Ну, конечно, миссис Элбридж, лучшая подруга леди Денвик и одна из самых заядлых сплетниц Англии. Все, о чем она услышит, вскоре будет знать весь Брайтон, а затем и Лондон». Хелен открыла глаза и увидела, как леди Денвик машет рукой, отгоняя миссис Элбридж. «Тише, Амелия!» Она повернулась к герцогу и строго на него посмотрела. «Что происходит, ваша милость?» «Очевидно, вы путешествуете с леди Хелен. Вы в самом деле сбежали, чтобы тайно обручиться с подругой моей дочери?» Герцог переглянулся с Хелен. Все ее будущее зависело от того, что он скажет. Хелен стиснула кулак. Опасность грозила лишь ей. Мужскую репутацию растоптать не так легко. Любой ответ герцога нес за собой серьезные последствия. Скажи он «нет», и Хелен обеспечена дурная слава шлюхи, потерянной для приличного общества. Скажи он «да», а именно это, судя по его властной довольной улыбке, он и собирался ответить, и им придется, несмотря ни на что, стать мужем и женой. «Мы с леди Хелен помолвлены», — наконец сказал Сельбурн. Хелен выдохнула, и ее руки тут же сжала восторженная Мопс. «Я так и знала, боже мой!» — верещала она. Потом восторженная девушка отступила и присела в глубоком реверансе. «Ваша милость! Мне нравится, как это звучит!» «Нет», — прошептала Хелен. Мобс нахмурилась. «В смысле?» «А, понимаю. Впрочем, скоро вы будете вашей милостью. Почему же вы путешествуете ночью в спешке и в столь неприличном виде?» Леди Денвик осеклась, сама придумав себе причину. Она повернулась к герцогу и грозно сощурилась. «При первой же возможности я напишу лорду и леди Пенуарт и поздравлю их с помолвкой дорогой племянницы». Стальным голосом произнесла благородная дама. «Не сомневаюсь, что они с радостью примут ваши поздравления», — улыбнулся Сельбурн. «Леди Хелен, лошади уже готовы. Можем ехать». «Верно. Нужно скорее уехать отсюда». От возмущения леди Денвик, злорадного удовольствия миссис Элбридж и, что хуже всего, счастливой улыбки леди Элизабет. Хелен заплатила старому конюху и пошла прочь. Ей следовало сосредоточиться на первоочередной задаче. С каждой минутой лорд Карлстон и дневник уносились все дальше. Они обязаны продолжить путь. Сердце ныло, и Хелен понимала, что ранит ее всего два слова. Амор и Мио. «Как романтично!» — томно протянула Мопс. «Помолчи, Элизабет!» — огрызнулась на нее леди Денвик. Когда экипаж отъехал от почтовой станции Кроули и повернул направо, уже наступил день. Хелен сидела неподвижно и смотрела вперед. Со встречи с Мопс она не произнесла ни слова. Пожалуй, это было немного несправедливо по отношению к герцогу. Он заслужил, по крайней мере, благодарности, но у Хелен не хватало сил даже на простое спасибо. Она была раздавлена и унижена этим невероятным происшествием хелен замечала что сельбурн время от времени на нее посматривает, но шло время многочисленные лавки и жилые дома сменились высокими берегами с густыми зарослями лещины а герцог все молчал свежая четверка лошадей бежала рысью потому что во первых мчаться быстрее по извилистой дороге было рисковано а во вторых герцог ожидал услышать ответ хелен она сцепила пальцы ответов у нее было много но все не члены раздельные Другого выхода не было, наконец произнес Сельбурн. Да, с трудом вымолвила Хелен. Я повел себя дерзко и самонадеянно признаю. Однако эта неприятная дама Элбридж разнесет сплетню по всей Англии уже к сегодняшнему вечеру. Да. Разве это так уж плохо? Хелен не смела проигнорировать его вопрос. Ваша милость. Полагаю, для вас я теперь Сельборн, с улыбкой ответил Герцог. Или даже Джерард. Хелен опустила взгляд и крепче сцепила руки. Нет, называть по данному прикрещению имени. Это слишком, слишком интимно. Сельборн, вы поступили очень благородно, но я не обычная девушка. Я не могу жить обычной жизнью. Кроме того, клятва данная клубу темные времена запрещает мне выходить замуж. Сельбурн отмахнулся от клятвы, свистнув в воздухе кнутом. «Для нас делают исключение». «Нет, вы не понимаете. Из меня не получится достойная жена, которой требует ваш статус. По правде говоря, из меня никакая жена не получится. Я вынуждена переодеваться мужчиной, посещать места, существование которых многие девушки не подозревают, вступать в сражения с неземными существами. Я убила человека с помощью силы, которую пока не могу осмыслить». Хелен осеклась, тяжелое признание выбило из легких весь воздух, девушка глубоко вдохнула и чуть не всхлипнула. Да, я убила человека, он был чудовищем, но это не важно. Я убила его и. Господи, прости, была этому рада! Сельбурна нашарашенно посмотрел на Хелен и произнес: Тем более, нам лучше держаться вместе. Вы не должны сражаться в одиночку. Вы еще очень юные, и вы девушка. «От вас слишком многого требуют». Герцог проверил лошадей и слегка подправил ход одной из них, чтобы вся четверка бежала ровно и в одном темпе. «Хелен, нас с вами связывают дружба, уважение и единая цель. Успешные браки зачастую строятся и на меньшем. Сами подумайте. Вы окажетесь на самой верхушке общества. Чем не идеальное положение для чистильщика?» Сельбурн был прав. Свадьбы в высшем обществе справлялись обычно из финансовых соображений, и о дружбе там и говорить было нечего, разумные доводы. Однако Хелен не могла не сопротивляться герцогу, не принять его предложение. Видимо, он тоже это заметил и резко спросил. «Вы думаете о нем, не так ли?» Хелен потерла лоб. «Не знаю, о чем я думаю. Слишком много всего навалилось. Я вам подскажу, о чем следует думать. Граф безумен». Убил свою жену и до сих пор официально состоит в браке. Хелен сжала поручень кареты. Он не убивал леди Элизу. Даже если это так, в чем я сильно сомневаюсь, остальные мои доводы верны, — парировал герцог. Они оба посмотрели на дорогу. Хелен помассировала кожу под ключицы, унимая неприятное покалывание в сердце. «Ваши заметные сомнения и влечения к лорду Карлстону не меняют суровой правды», — добавил Сельбурн. «Леди Денвик стала свидетелем нашей помолвки, и вскоре о ней станет известно всему свету. Если вам не хочется потерять репутацию в приличном обществе, если вы надеетесь избавить себя и свою семью от позора, мы обязаны пожениться». И он хлестнул воздух кнутом, переводя лошадей на голуб.